Я пока шел к наместнику, что он делает и как относится к моему намерению подойти с крестом. Показалось мне, что и Николай Александрович бросил быстрый взгляд в сторону коменданта. Последний стоял на своём месте, да не моглу и спокойно смотрел на меня. Тогда я сделал шаг вперёд, одновременно твёрдыми и прямыми шагами, не спуская с меня пристального взгляда, первым подошёл к кресту и поцеловал его. Николай Александрович. За ним подошла Александра Фёдоровна, все четыре дочери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 Я только что встал и пошёл вперёд. Оказалось, явился опять тот же солдат, который и в первый раз приезжал звать меня служить в доме Ипатьева. На мой вопрос, что угодно, солдат ответил, что меня комендант требует в доме Ипатьева, чтобы служить обедницей. Я заметил, что ведь приглашён отец Миледин, на что явившийся солдат сказал: "Миледин отменён. За вами присланы". Я не стал расспрашивать, إذ сказал, что возьмёт с собой отца диакона Вымирова. Солдат не возражал. И явились к 10 часам. Солдат распростился и ушёл. Я же, одевшись, направился в собор, захвачил здесь всё потребное для богослужения и в сопровождении отца диакона Буймирова к 10 часам утра был уже около дома Ипатьева. Едва мы приступили через калитку, как я заметил, что из окна комендантской на нас выглянул Ерошевский. Ерошевского я не знал, видел лишь его как-то раньше, ораторствовавшим на площади.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 Ну, так вот, и еще раз послужите. В это время Диакон, обращаясь ко мне, начал почему-то настаивать, что надо служить не обеднюю, а обедницу. Я заметил, что Юровского это раздражает, и он начинает метать на Диакона свои взоры. Я поспешил прекратить это, сказав Диакону, что и везде надо исполнять ту требу, о которой просят, а здесь, в этом доме, надо делать, о чем говорят. Юровский, видимо, удовлетворился, заметив, что я зябко, потеряя руки, Яровский спросил с оттенком насмешки, что такое со мной. Я ответил, что недавно болел плевритом и, боюсь, как бы не возобновилась болезнь. Яровский начал высказывать свои соображения по поводу лечения плеврита и сообщил, что у него самого был процесс в легком. Обменялись мы и еще какими-то фразами, причем Яровский держал себя безо всякого вызова и вообще был корректен с нами. Когда мы обратились и было принесено кадило с горящими углями, принёс какой-то солдат, Еровский пригласил нас пройти в зал для служения. Впереди в зал прошёл я, затем диакон и Еровский. Одновременно из двери, ведущей во внутренние комнаты, вышел Николай Александрович с двумя дочерми, на которых именно я не успел рассмотреть. Мне показалось, что Еровский спросил Николая Александровича: "Что, у вас все собрались?" Николай Александрович ответил твёрдо: Да, все. Впереди за аркой уже находилась Александра Федоровна с двумя дочерями и Алексеем Николаевичем, который сидел в кресле каталки, одетый в куртку, как мне показалось, с матросским воротником.